Миром правит любовь. Вам учни идёт эта корона, ваше величество, произнесла Смерть, опустив голову в лёгком поклоне. Правда? кокетливо улыбнулась Любовь, изящным жестом прикоснувшись к своему драгоценному головному убору. Правда, кивнула Смерть. Вы же знаете, что я никогда никого не обманываю, а лесть мне совсем не к лицу. После этих слов в глазах Любви промелькнула тень страха. Но это длилось всего секунду, и уже через мгновение Любовь снова засияла своей ослепительной белоснежной улыбкой. "Мои дорогие друзья", произнесла она, обращаясь к своей свите придворных, расположившихся по обе стороны её трона. "Будьте любезны, оставьте нас одних с моей подругой на непродолжительное время. Мы давно не виделись, и нам нужно кое о чём по секретничать". Придворные тут же поднялись со своих мест и направились к выходу из тронного зала, бросая на смерть Неприветливые, а иногда и откровенно презрительные взгляды. Когда за последним из них закрылись двери, смерть снова взглянула на Любовь. «Твои Лизаблюды, как всегда, подслушивают через замочную скважину, или ты уже отучил их от этой привычки?» «Да брось!» — махнула руку Любовь. «Что с тобой произошло? Что с твоим настроением?» «С ним? Все в порядке? Лучше ты расскажи, каково это — править миром!» Любовь мимолетным движением поправила корону. Было заметно, что любое упоминание о её величии доставляет ей огромное удовольствие. Ты же знаешь, я никогда не стремилась к этой должности. Люди сами назначили меня правительницей мира. Я их об этом не просила. Ну да, ну да. Любовь правит миром. Сколько раз я слышала эту фразу, вздохнула смерть. А разве это не так? В голосе любви вдруг появились стальные нотки, а взгляд стал уже не таким добродушным. Кто ещё может править этим миром? Кто? Надежда Какой смысл в мире, в котором люди только и делают, что ждут чего-то не от сегодняшнего, а от завтрашнего дня? Может быть, Вера, её лучшая подружка, или Сила, эта мужланка, которая не может связать двух сулов, кто ещё радость это вечно улыбающаяся странная девушка. За дверью послышался громкий звук, как будто что-то упало на пол. Кажется, кто-то из твоих придворных не выдержал таких откровений. Мне оборачиваясь смыкнула смерть. Это не откровение, они и так всё прекрасно понимают. За того, чтобы этот мир не превратился в сумасшедший дом, править им должна я. Думаю, что и ты это тоже. Осознаёшь? Прекрасно осознаю и полностью с тобой согласна, произнесла Смерть, заметив, как любовь после этих слов облегчённо выдохнула. Неужели ты думала, что я пришла оспаривать твоё право на этот трон? Нет. Не бойся. Мне это не нужно. Смерть замолчала и, склонив голову на бок, пристально посмотрела на любовь. Та, в свою очередь, принялась поправлять золотистые локоны волос, упавшие к ней на лицо во время ее эмоциональной речи. «Да что?» — не выдержала любовь. «Что ты на меня так смотришь?» «Что не так?» «Ничего», — улыбнулась смерть и сделала еле заметный шаг к трону. «Просто... любую с твоей красотой. Ведь ты действительно прекрасна». что в этом мире может быть очаровательнее любви мужчины к женщине, с чем может сравниться любовь сына к матери или брата к сестре? А разве можно чем-то заменить любовь человека к своей земле, семье, дому? Смерть шаг за шагом приближалась к трону, не сводя глаз с правительницы мира. Любовь Растроганная комплиментами, лишь какетливо отводила взгляд в сторону, краснела и грациозно прикрывала улыбку кончиками пальцев, совсем не обращая внимания на то, как с каждой новой лесной фразой смерть подходит всё ближе и ближе. Люди боготворят тебя, ведь что может быть светлее и чище любви? Тебе посвящают стихи и песни, о тебе говорят, пишут, поют, мечтают. Действительно, кто же, если не ты, может править миром? Разум могт люди ошибаться. Но ну, перестань, махнула рукой, зардевшаяся любовь. Но тут же осеклась её кисть, оказалась крепко зажата в костлёвой ладони смерти, которая уже стояла прямо перед троном. Что? Что ты делаешь? Отпусти! Ты думаешь, что ты всех обвела вокруг пальца? прошептала смерть в лицо правительнице. "Да в чём дело?" повысила голос Рубов. "О чём ты? О том, как ты красиво скинула на меня все свои грехи?" И чистенькая забралась на трон. "Ответь мне, разве ты не причастна к самым жестоким преступлениям, которые были совершены в этом мире, к тем, в которых люди обвиняют меня?" Я удивилась Любовь, но её глаза вдруг предательски забегали. "Ты, ты, ведь у тебя есть и другое лицо, которое ты тщательно скрываешь". С этими словами смерть схватила Любовь за её роскошные волосы и резко дёрнула. В её ладони остались несколько искусственных прядей, вплетённых в тусклый пучок ломких волос. Скажи мне, разве не искренняя любовь к насилию руководила маньяками, на счету которых десятки и сотни человеческих жизней? Но не перебивай меня. Разве не любовь к разрушению заставляла людей стирать с лица земли целые города? Причём тут разве не любовь к деньгам движет наёмными убийцами, которые готовы убивать ради звонкой монеты? Может быть, это не любовь к власти руководит людьми, идущих к ней по головам других людей. Смерду двумя пальцами схватила длинные ресницы любви и рывком отделила их от века. Любовь к алкаголю превращает людей в животных. Смерть прижала ладонь к щеке правительницы и провела ее сверху вниз, стирая слой косметики. Гладкая и бархатная кожа тут же превратилась в бугристую и пористую. Разве не излишняя любовь к самому себе делает из человека равнодушного эгоиста? Разве не любовь к легкой славе толкает людей на самые безумные поступки? Все это мерзость, но и все это... Любовь — это все ты... Смерть стояла перед правительницей и смотрела в её глаза. Правая половина лица любви так и осталась прекрасной и очаровательной, на левой же ничего не осталось от былой красоты. Вот оно, твоё истинное лицо, твоя тёмная сторона. Всё самое страшное и самое прекрасное в этом мире было сделано твоими руками, но ты любишь говорить только о втором, совершенно забывая о первом. Любовь, стыдливо прикрывая рукой обезображенную часть лица, взглянула на гостью. В ее взгляде смешались страх, мольба и злость. Разве я виновата в том, что родилась такой? Разве это моя вина? Этот мир сер и никогда не делился на белое и черное, и ты об этом прекрасно знаешь. Ну-ну, успокойся, подружка. Я просто хотела тебе напомнить о том, что люди посадили тебя на этот трон не для того, чтобы ты творила свои тёмные делишки. Под личиной миловидной внешности. Мир сер, но даже в этом цвете миллион оттенков. Выбирай те, что посветлее, мир уже устал от тьмы. Смерть поклонилась и направилась к выходу из тронного зала. У самых дверей она обернулась. Любовь, хоть и правит миром, но правителей меняю я. Подумайте об этом, ваше величество. Хорошеньк подумайте.